оставив Дороти. Он подошел к парапету шахты и заглянул внутрь. Стены ее уходили вниз на все 14 этажей. Он подобрал валявшийся на крыше, выцветший от солнца и воды спичечный коробок и уронил его в шахту. Коробок несколько раз кувыркнулся и пропал из виду. Он оглядел стены шахты, Три из них были все испещрены отверстиями, одна совершенно гладкая. Так, проблему он пока видел только в высоте парапета. Дороти подошла к нему, он взял ее за талию и медленно повел вокруг шахты. «У тебя есть сигареты?» — спросила она. Он полез в карман и дотронулся до пачки Честерфилда, но ответил «нет». «А у тебя?» Кажется, есть. Она открыла сумочку и достала мятую пачку Мальбора. Оба закурили. Пачку она положила снова в сумку. — Дория, я кое-что хочу сказать тебе о тех таблетках. — Что? Она чуть заметно вздрогнула и вздернула к нему побелевшее лицо. Я действительно рад, что они не подействовали. Она посмотрела на него, непонимающе. — Рад? — Да, когда я позвонил тебе вчера вечером, даже хотел сказать, чтобы ты их не принимала, но опоздал. — Ну, давай же, признавайся, — думал он при этом, — облегчи свою душу, тебя же это мучает. — Почему? Ты же так настаивал? Почему ты передумал? Голос ее выдавал трепет. Не знаю. Я много думал об этом сам. Наверное, я тоже слишком хотел, чтобы наша свадьба состоялась сейчас. Он говорил, глядя на кончик своей сигареты. а Кроме того, мне кажется, греховно было предлагать тебе такой выход. Значит, ты и в самом деле рад? Конечно. Иначе я бы ничего не сказал тебе. Господи, какая радость! В чем дело, Дори? Только не сердись. Я... Я не стала их принимать. Он изобразил удивление, а она торопливо заговорила. — Ты же сказал, что найдешь себе работу. И я была уверена, что мы не пропадем. Мне так хотелось, чтобы мы были вместе. Так хотелось. Я чувствовала, что поступаю правильно. Ты ведь не сердишься на меня. Должен же ты понять. — Конечно, дорогая, я нисколько не сержусь. Говорю же, я рад, что так вышло. Она облегченно вздохнула. Мне так тяжело было тебя обманывать. Я думала, что никогда не осмелюсь сказать тебе правду. Он вынул из кармана пиджака аккуратно сложенный платок и приложил к ее глазам. Кстати, Дори, что ты сделала с пилюлями? Выбросила. Она смущенно улыбнулась. Куда? В унитаз. Именно это он и хотел услышать. Теперь, по крайней мере, не возникнет вопроса, почему она избрала такой страшный путь ухода из жизни, когда у нее был яд. Он бросил окурок и затоптал его. Дороти в последний раз затянулась и поступила так со своей сигаретой. — Зато теперь, — сказала она, — теперь все просто отлично. Он положил руки ей на плечи и поцеловал в губы. Отлично, повторил он, опустив глаза на два курка. Один фильтр в помаде. Нагнулся и поднял свой, покатал его между пальцами, дал остатку табака развеяться по ветру, а бумагу скатал в тугой шарик и щелчком пальца пульнул далеко через ограждение со словами: "Армейская привычка". Она посмотрела на часы. Без 10 часов — Твои спешат, — сказал он, сверившись со своими. — У нас еще пятнадцать минут. — Ты говорил со своей квартирной хозяйкой? — Зачем? — А, то есть, конечно, все устроено. — Воображаю, как удивятся девушки у нас в общежитии. Они продолжали свою неспешную прогулку вокруг вентиляционной шахты. Он неожиданно остановился слегка оперся на парапет и через секунду уже сидел, свесив ноги. — Бога ради, осторожнее! — взмолилась Дороть. — Напрасно беспокоишься, — сказал он. — Здесь широко, как на нашей скамейке. Мы же с нее не падали. — Иди сядь со мной. — Ой, нет, трусиха! Она ощупала сзади свою юбку. — Мой костюм! Он взял свой платок и расстелил его рядом с собой на парапете. — Забирайся. Она с полминуты колебалась, а потом повернулась спиной к парапету, изогнула руки в локтях, взялась пальцами за оба конца платка и подтянулась. Он помог ей. Не смотри вниз, голова закружится. Он взял ее сумочку и положил справа от себя. Они с минуту посидели молча, «Может, пойдем?» «Как думаешь, дорогой?» — сказала она. «Через пару минут. У нас еще есть время». Он пальцами погладил ее шею и обратил внимание на блузку. «Красивая вещь. Новая. то Ей сто лет в обед». «А вот ворот сшит криво», — заметил он невзначай. Она сняла одну руку с парапета, чтобы ощупать ворот. «Его просто нужно поправить!» И в этот момент он с силой толкнул ее. Больше всего он боялся ее последнего взгляда. Воображал, как он будет сниться ему потом по ночам, но она соскользнула вниз, не успев повернуться, и закричала. Дико закричала лишь перед тем, как тело ее глухо ударилось о землю. Крик этот резанул его, как ножом. Ему показалось, что от него и от удара содрогнулось все здание. Он на секунду прикрыл глаза. Когда он их открыл, первым, что увидел, был его собственный носовой платок, расстеленный на пропете «Боже». Чудом не увлекла она его с собой. Он схватил платок и опрометью бросился к двери на лестницу. Открыв ее, схватил шляпу и сумку, а потом платком быстро протер дверную ручку. Перемахнув через порог, он побежал вниз. Он несся, преодолевая пролет за пролетом. Сумка неприятно била его при этом по ногам. Руку обжигали металлические перила. Остановился он только на площадке седьмого этажа. Не столько от бега, сколько от возбуждения он запыхался. Без паники. Надо успокоиться и восстановить дыхание. Он поставил сумку и выправил шляпу, которую на бегу помял. Когда он надевал ее, было заметно, что руки дрожат. Посмотрев на ладони, он увидел, какие они грязные. Как сумел, оттер их платком и запихнул его в карман. Он оправил на себе пиджак, поднял с пола сумку, открыл дверь и шагнул в коридор.